Глава пятая Отправленная Дагмарой служанка застала нас с Ксюшей за рассматриванием анатомического атласа. Я как раз успел рассказать ей о том, как ноги крепятся к телу и почему на данном уровне развития медицины поставить Александра на ноги невозможно. Нет ни школы потребной хирургии ни титана, из которого надлежит изготовить протез. Сложными переломами, рентгеном и металлургией я, конечно, займусь, но пичкать принцессу тщетными надеждами не стал. Даже если бы появилась возможность прооперировать царя в моем времени, не факт, что больной и усталый организм выдержал бы операцию. Вытерев Ксюше слезы своим платком, я взял с нее слово ничего не говорить младшим и, повязав таким образом новую союзницу общей тайной, повел ее в столовую. Сам бы не нашел. Хорошо, что мамина служанка шла впереди. Помещение оказалось столовой для семейной трапезы. Всего-то с полусотни квадратных метров позолоты и мрамора и стол на девять персон выглядел непропорционально маленьким. Помимо стульев, компанию столу составляли диванчики у стен. Пустое пространство последних заполняли электрические светильники и картины со вкусными натюрмортами. В столовой мы встретили Мишу. Улыбается, мы с ним хорошо по переписке сошлись, как и я, одет в милитарике кежуал что явно доставляет ему удовольствие. Дагмара, не сам же он додумался, таким образом демонстрирует преемственность и как бы указывает Мише, на кого в этом доме нужно быть похожим. Встретили и одетую в белосинее платьице Олю. Она смотрит на меня с вежливой, но ничего с родственными и личными чувствами, не имеющей улыбкой». Это логично. Прежний Георгий ушел на флот, когда она была еще совсем маленькой. Потом было путешествие, и теперь я в ее глазах почти чужой взрослый дяденька. Это мы исправим. За стол пока нельзя. Ждем Дагмару. Но конфигурация стульев за столом заставила призадуматься. Пять стульев, два во главе стола, три по бокам. Короткое время, мы уселись на диванчик, и я расстроил великокняжескую родню». «Я приготовил для вас подарки, но они еще в пути. Это в дополнение к тем, что приезжали в Петербург после каждого посещенного города, а до этого – страны». Матушка говорила, что папа поправится, решил Миша сосредоточиться на более важном вопросе. «Конечно поправится», – заметила ему Оля. «Мама императрица, она все знает». «Папа поправится, но не сможет ходить», – поделилась подчеркнутой Инфайксюша, И все трое посмотрели на меня. «Папа поправится, но не сможет ходить», — подтвердил я, всем видом выражая сожаление. «Только бы живой был», — выразил общее мнение Миша. «Тссс! Не сглазь!» — шикнула на него Ксюша. Младший брат скуксился, поджал губы. Обидно, сестринская моральная оплеуха. А в этом времени и его возрасте может реально поверить в сглаз и получить травму, которая мне, как будущему императору, не нужна совсем. «Миша мне помогать должен». И делать это с полной самоотдачей, не отвлекаясь на комплексы и сожаления. Сглазов не существует. Укоризненно посмотрел я на великую княжну. Любая форма мракобесия, видовство, колдовство, спиритизм не имеет силы и является всего лишь скверным, отравляющим душу способом убить время для скучающих бездельников. Помните об этом? Миша посмотрел на сестру с видом победителя. Ксюша пожевала губами и наябедничала. Матушка покровительствует известному медиуму Марку Шкодре. По ее приглашению этот джентльмен приехал в Петербург. Меня не пускают на его сеансы. Грустно вздохнула. Шарлатан, поморщился я. Такая вот в эти времена мода. Европа и США буквально утопают во всяческих спиритах, медиумах, пророках, целителях и прочих мошенниках. Я полагал, что в свете экзорцизма, опиумных бунтов и моих многочисленных высказываний о вреде оккультизмов-сатанизмов Как минимум с императорского двора всю эту шулупонь погонят поганой метлой. Нет, Дагмаре пофигу, придется этим заняться. Доброе утро!» Появилась столовая императрица. Цветовая гамма и покрой платья вновь соответствуют Ксюшиному. Младшие тут же бросились к ней с очевидным вопросом. И Дагмара ответила. «Саша проснулся около часа назад. К нему вернулся аппетит. Это очень хороший знак. Пообедав и приняв лекарство, Он уснул вновь. Доктора полагают, что завтра ваш отец будет чувствовать себя лучше, и мы вместе сможем его навестить. Надорвался царь. Слишком долгим и нервным был вчерашний разговор. В следующий раз нужно полегче, иначе оставит меня наедине с полнотой самодержавной власти. Утолив наше любопытство, Дагмара принялась защищать своего протеже. Уверяю тебя, Георгий, Марко вовсе не шарлатан. Он честный, набожный православный человек. Господь ему благоволит. Как только ты посетишь его сеанс, у тебя пропадут всякие сомнения. А я и не против. Сеансы проводятся по определенной методике, которую я знаю, потому что делал блог о медиумах. Одно-два демонстрационных разоблачения и больше таких умельцев при дворе не заведется. Буду ждать приглашения, улыбнулся я. Матушку это устроило. Она села во главу стола, младшие расселись по бокам, а я показал слуге на стул на свободное пространство рядом с Мишей. Дагмара отвесила микроскопический одобрительный кивок. «Я прошел простенькую, но важную проверку. Александр жив, а значит, на его месте я сидеть не должен». Пока накрывали на стол, императрица поделилась семейно-исторической легендой. «Саша рассказывал, что когда ваш дедушка унаследовал трон, он прибегал к услугам медиумов» дабы вызвать дух вашего прадеда и посоветоваться с ним о государственных вопросах». Волосы на моей голове словно зашевелились. «Офигенные у русских императоров советники! И это только единичный пример, а других остается только догадываться». Впрочем, успехом сие мероприятие не увенчалось. Немного успокоила меня Дагмара. Тогда провели три сеанса. Вызванный дух щипал присутствующих, барабанил «Боже, царя храни!» и даже снял обручальное кольцо с Марией Александровны, но никаких советов дать вашему дедушке не смог. Хватило медиуму мозгов ограничиться яркими и бессмысленными спецэффектами. За обернувшийся проблемами дельный совет мог бы и на виселицу угодить. — Ваш дедушка тогда разуверился в спиритизме, — продолжила императрица, и погнал медиумов со двора, заодно отправив в отставку попавшего под руку министра. Бедняга увлекался спиритизмом. жаль вздохнула. «Нужно было продолжать поиски. Может, при помощи талантливого медиума духи смогли бы отговорить вашего дедушку от этого ужасного марганатического брака?» Андреич мне эту историю рассказывал. Александр II после смерти нормальной жены женился вторым браком на фаворитке, княгине Долгоруковой. Ныне она и ее дети живы и здоровы, живут под фамилией светлейших князей Юрьевских. С ними мне Андреич рекомендовал взаимодействовать как можно меньше». В идеале не взаимодействовать со всем». Императрица прервала рассказ, чтобы мы смогли отдать должное щам. «Дань уважения пристрастию Александра к народным блюдам, находящемуся вне времени и пространства салату из огурцов и помидоров на оливковом масле, запеченному целиком гусю и пирожным». «Я до сих пор помню, как ваш дедушка впервые вывел Юрьевскую свет», – продолжила Дагмара. «Даже старый церемониймейстер – Был смущен, представляя Александра и его новую жену. Что уж говорить о нас. Особенно тяжело появление Юрьевской воспринял ваш отец, тогда еще цесаревич. О, как сильно было его возмущение. Особенно его ранила любовь вашего дедушки к бастардам. Ваш отец никогда не позволял себе испортить репутацию императорской фамилии. А более верным и любящем муже я не могла и мечтать. С улыбкой посмотрев на меня, вывела урок. Я очень надеюсь, Георгий, что ты будешь столь же предан семье, как и мой милый Саша. Мама расслабилась и сама не поняла, что подставилась. Аккуратно вбрасываем. Поэтому вы настаиваете на том, чтобы я женился марганатическим браком, мама. Дагмара успешно прогнала мелькнувшую на ее лице досаду и с теплой улыбкой парировала. Мой милый влюбленный мальчик. Французы могут сколь угодно играть в свою ужасную республику, Но Елена Орлянская, как и ее уважаемый отец, пользуется расположением всех правящих домов Европы. Ксюша затаила дыхание в предвкушении обсуждения второго по важности после здоровья отца вопроса. Миша сделал вид, что ему на любовь-морковь в силу возраста не плевать. Оля самозабвенно поедала пирожное, отделяя крохотные кусочки крема серебряной ложечкой и отправляя их в рот. — Это очень хорошо, — кивнул я. Но как быть со статьёй 188 основных законов Российской империи? Позволю себе его процитировать. Лицо императорской фамилии, вступившее в брачный союз с лицом, не имеющим соответствующего достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царственному или владетельному дому, не может сообщить онному прав принадлежащих членам императорской фамилии. Чем владеет или над чем царствует герцог парижский Георгий Только в России так трепетно относятся к требованию равнородности. Улыбка императрицы стала только шире. Например, мать Леопольда I, великого герцога Бадена, была простой баронессой, и это не мешало ему править Баденом до самой смерти. Уверяю тебя, свадьба с Еленой Орлянской будет признана всеми великими державами и нисколько не умолит твоих несомненных прав на наследование престола. Она даже не притворяется. Реально считает, что признание сотни другой важных иностранцев решит проблему. Да они же первые, если будет нужно, а им нужно, в какой-то момент станет очень. Начнут меня мочить через СМИ, агентуру и роспуск слухов. Царь-то нелегитимный, на обычной француженке женился. А ну-ка, все на штурм зимнего. Ты влюблен, мой мальчик, и любовь заставляет тебя цепляться за древний закон, заявила Дагмара. «Я понимаю, что цесаревич, как и царь, не принадлежит сам себе», — отзеркалил я мамину улыбку. «Я понимаю, что брак с Еленой продиктован политическими соображениями. Однако эти соображения иллюзия. Бурбоны, Бонапарты и прочие могут сколь угодно заявлять свои претензии на престол, но кроме шума в газетах это ни к чему не приводит и не приведет. Сейчас французам выгоден союз с Россией, но там ведь правят торгаши, банкиры, заводчики и прочая шушера. Пока им это выгодно, они будут носить Елену на руках и расписываться верно, верноподданнических чувствах. Как только выгода исчезнет, исчезнет и хорошие отношения. Кроме того, отец Елены – ревностный католик. Если он расстроил ее помолвку с английским принцем из-за нежелания видеть дочь англиканкой, почему вы уверены, что он позволит ей принять православие? «Не сравнивай это ужасное англиканство с нашей верой», – поморщилась императрица. «Англия и Франция опутаны коконом многовековых противоречий и обид. Граф всего лишь нашел возможность щелкнуть по носу англичан». «После чего англичане спокойно продолжили вести дела с Францией», – откинулся я на стуле. «Потому что щелчок от гражданского лица Луи Филиппа Альбера Орлянского ничем, кроме пустого шума, не отличается от щелчка от условного крестьянина Жака». Воскучнев, Дагмара расстроенным тоном заметила. «Георгий, приравнивать славного потомка рода бурбонов к простолюдину совершенно неприлично. Любовь к Маргарите ослепила тебя, и покуда ты не зашел еще дальше, преподав своим младшим сестрам и брату урок плохих манер, я прошу тебя оставить эту тему. Манипулятор Шахренова. Мне это нормально, но реакцию настоящего Георгия можно отследить по поведению младших Романовых». Все трое, включая Олю, которая просто радовалась пироженке и никого не трогала, неуютно поежились и сделали виноватые мордашки. Воспитанный ребенок, да почти любой ребенок, очень не любит расстраивать маму. Подыгрывать нельзя. Будет так делать и дальше, убегая от нормальных конструктивных разговоров, большим поклонником которых я являюсь. «Вы правы, мама. Эта тема слишком сложна, чтобы портить ею обед. улыбнулся я. «Я бы хотел произвести Андрея Андреевича в обергофмейстеры». Ксюша, Миша и даже Оля почему-то удивленно уставились на меня. «Очень хорошо, что ты сам заговорил об этом, Георгий», сменив гнев на милость, одобрила Дагмара. «Андрей Андреевич – образец преданности, усердия и благонравия. С тех пор, как я поручила ему заботу о тебе 16 лет назад, у меня не было ни малейшего повода об этом пожалеть. Однако я просто обязан напомнить тебе, что каким бы замечательным во всех отношениях человеком не был твой коммердинер, службы в министерстве двора он не нес и не обладает необходимым для чина оберговмейстера опытом. Мы могли бы поговорить с Ларионом Ивановичем, нашим министром двора, о синекуре для оберговмейстера Андреича. Усмехнулась, радуясь возможности поучить меня уму-разуму, и перешла на шутливый тон. Но, будучи разумной и, смею надеяться, исправной супругой русского императора, я не стану так поступать. «Занимаемый обергофмейстерами должности, крайне важный для империи. С твоего позволения, я подумаю о том, как нам наградить Андрея наилучшим образом». Табель о рангах слишком сложный. Я учил только гражданские и военные чины, а придворные окинул взглядом и решил, что мне хватит. Краснеющее лицо в этой ситуации, стыдно, что так нелепо подставился, в принципе идет на пользу, потому что императрица выглядит очень довольной». «Спасибо за урок и помощь, мама». Вполне честно поблагодарил я. «Миша, поможешь мне повторить придворные чины из табеля о рангах?» «Помогу», — тут же согласился младший брат. «Я тоже помогу», — влезла Ксюша. «Я тоже помогу. Я знаю табель о рангах и выучила всех наших фрейлин по именам», — не выдержала Оля. «Какая блестящая память», — похвалил ее я. «Боюсь, мне их не запомнить никогда». «Я не закончила», — одернула нас Дагмара. Дисциплина восстановилась. «Георгий, ты платишь слугам слишком большое жалование», — выкатила мама претензию. «Уже нет», — улыбнулся я. «Вчера перед сном я поговорил с Андреичем и велел ему снизить жалование до общепринятого для слуг цесаревича уровня. Будем считать, что это было надбавкою за долгую разлуку с родными и друзьями. Ну, погорячился с окладом, а сразу же пересматривать — это потеря лица. Пусть будет типа командировочные. Мужики неплохо кубышки накопить успели. Не рады, конечно, но понимают, что разница в жалованье моих и остальных слуг вызовет недовольство и зависть. Правильно, благожелательно кивнула императрица. Я понимаю, что ты хочешь показать этим людям свое расположение, но если бы слухи об их жалованье разошлись, многие заслуженные, не один десяток лет доказывавшие свою преданность империи и веренному их рукам делу люди попросту подали бы в отставку. «Петя, считаешь ли ты справедливым свое нынешнее жалование?» Обратилась она к стоящему у стены с салфеткой на руке Лакею. «Каждый день Бога за долю мне уготованную благодарю, ваше императорское величество!» — поклонился он. «А если бы тебе в месяц две с половиной тысячи жалования положили?» Вызвав у меня подозрение в оговоренности такой реакции, Петя упал на колени, протянув руки к императрице. «Матушка государыня, не губите! До да меня, господа, их высокопревосходительство за такие деньжища не простят!» «Встань, Петя!» — велела ему Дагмара. Это был всего лишь вопрос. «Виноват!» — подскочив, поклонился Петр и снова слился со стеной. «Время идет. Психика адаптируется. Вокруг меня все время столько народу, что не только вышкаленные быть незаметными слуги, но и люди с вот такенными бакенбардами да погонами воспринимаются как элемент декора». Что ж, даже если сценка срежиссирована мамой, суть ясна. Тем более, что уровень зарплат я понял уже давно. И держался только ради грёбаного лица. Но не может правящая или готовящаяся таковой стать персона себе позволить быстро менять решение. Нужно создавать впечатление, обдумывающего все на сто шагов вперед, взвесившего все за и против крайне продуманного и уверенного в себе человека». «Теперь нам нужно обсудить трёх других твоих приближённых», продолжила Дагмара отрабатывать свою мысленную повестку. Оста пили нога», хихикнула. Дети рассмеялись. «Уверена, мы не раз будем иметь удовольствие наблюдать, как забавно с фамилией твоего секретаря будут пытаться совладать иностранцы», посмеялся со всеми и я. «Вправду забавно. Зихау Фен, например, не справляется», императрица с довольной улыбкой продолжила. «На прошлой неделе...» Я нанесла визит в Смольный, где имела удовольствие познакомиться с Татьяной Федоровной и Надей, матушкой и сестрой Остапа. Они произвели на меня хорошее впечатление. «Оля, как зовут ту простоватую девчушку с веснушками, которая заведует моим набором для вышивки?» — проверила знания дочери на прочность. Елену, мама!» — отозвалась Оля. «Спасибо», — наградила ее улыбкой Дагмара и вернулась к делу. «Елена в скором времени выйдет замуж и покинет двор. Полагаю...» Надя станет достойной заменой. Спасибо, поблагодарил я. Раз я Стап уже не мой, а общий, я в дополнении немного попадаю в мамины моральные должники. Невелика милость, конечно, но все равно да полезно. А Стапа нужно учить, Георгий, продолжила она. Не мытьем так катанем, кого надо подсунет. Нужно, согласился я. Поможете подобрать ему наставников? Уже, обрадовала она меня. «Теперь китаец. Как его зовут?» «Зихао Фэн. Учитель конфуцианства, китайского языка и копилка непонятных, но солидно звучащих цитат». «Это как?» – заинтересовался Миша. «Я тебе потом расскажу», – пообещал я. «Этот китаец – шпион», – заявила Дагмара. «Я знаю», – улыбнулся я. «Если знаешь, значит, все в порядке», – неожиданно кивнула императрица. «Азиаты?» – вздохнула. То слона подарят, то шпиона. Посмеялись, и я сработал на опережение. Кирилл мне нужен, чтобы добывать деньги на развитие моих задумок, не трогая государственной казны. Например, прямо сейчас Кирилл тратит 2 миллиона на выкуп, подешевевших в среднем больше, чем на треть российских ценных бумаг. Цинично, но хорошо, что Романовы не спешат сообщать народу подробности случившегося с Александром. Тревожные слухи, как оказалось, неплохо так шатают биржу, а значит после официальных объявлений о том что царь жив и пока за его народу можно смело ожидать хорошего повышения стоимости портфеля я бы хотела подробнее узнать о твоих задумках попросила императрица в моих апартаментах несколько больших ящиков с ними улыбнулся я но не сегодня смолодушничала дагмара тебе нужно немного отдохнуть георгий перевела стрелки на меня ты проделал длинный и тяжелый путь сегодня можно отдохнуть — согласился я. — Но в ближайшие дни у меня будет много гостей. — Например, — поинтересовалась Дагмара, — первым прибудет Дмитрий Иванович Менделеев. Ограничился я обозначением примерного уровня людей, которым направил приглашение при помощи Ксюши до того, как в недрах дворца смогли отыскать анатомический атлас. Императрицы хватило, и пока она не докопалась еще до чего-нибудь, я предложил Мише. — Поехали, выберем тебе собаку. Я же обещал подарить мужскую».